Глава четвертая. В пути. Теперь я знаю все. Руль Табиль только что рассказал мне о своем необыкновенном, полном приключении детстве, и мне стало понятно, почему он так боится, что госпожа Дарзак узнает разделяющую их тайну. Я не в силах что-либо сказать, что-либо посоветовать моему другу. Бедняга. Получив телеграмму с призывом о помощи, он поднес ее к губам и, крепко сжав мою руку, сказал... Если я опоздаю, то отомщу за нас. Какая холодная и неистовая сила звучала в этих словах. Порой какой-нибудь слишком резкий жест выдает возбуждение моего друга, но в целом он спокоен. Это спокойствие ужасает. Какое же решение принял он в тихой гостиной, неподвижно глядя в угол, где всегда садилась дама в черном. Пока поезд катится к Леону, и руль-табиль, одетый, дремлет на своем диванчике, Я расскажу вам, как и почему он ребенком сбежал из коллежа в Э и что с ним произошло потом. руль оставил коллеж как вор. Другого выражения он и подыскивать не стал, потому что был обвинен в краже. А вот как это случилось. В 9 лет он обладал необычайно зрелым умом и уже умел решать самые трудные и замысловатые задачи. Учитель математики поражался его удивительной логике, цельности его умозаключений, короче, чисто философскому подходу к работе. Таблицу умножения мальчик так и не выучил и считал на пальцах. Обычно он заставлял делать вычисления своих товарищей, словно прислугу, которой поручают грубую домашнюю работу. Но до этого он указывал им ход решения задачи. Не зная даже основ классической алгебры, он придумал собственную алгебру и с помощью странных значков, напоминавших клинопись, записывал ход своих рассуждений, и добирался даже до общих формул, которые понимал он один. Учитель с гордостью сравнивал его с Паскалем, который сам вывел основные геометрические теоремы Евклида. Свою способность к умозаключениям он использовал и в повседневной жизни, причем самым обычным образом. Если, к примеру, кто-то из десяти его одноклассников напроказничал или наябедничал, он почти наверняка находил провинившегося, пользуясь лишь тем, что знал сам или что ему рассказали. Кроме того, он с легкостью отыскивал спрятанные или украденные предметы. Тут он обнаруживал просто невероятную изобретательность. Казалось, природа, стремящаяся во всем соблюдать равновесие, вслед за его отцом, злым гением воровства, создала сына, доброго гения обворованных. Эти необычайные способности, позволившие юному руль не раз с блеском отыскивать похищенные вещи, и составившие ему высокую репутацию в коллеже, однажды оказались для него роковыми. У инспектора была украдена небольшая сумма денег, и мальчик отыскал ее настолько необъяснимым образом, что никто не поверил, что он сделал это только благодаря своему уму и проницательности. Все сочли это невозможным, и из-за несчастливого стечения обстоятельств, времени и места начали подозревать в краже самого Рультабиля. Его попытались заставить признаться в проступке, но он с таким достоинством и энергией все отрицал, что его сурово наказали. Директор коллежа провел расследование, и юные приятели Жозефа Жозефена подвели своего товарища. Некоторые из них стали жаловаться, что он уже давно якобы таскает у них книги и учебные принадлежности, чем усугубили положение того, кто уже подпал под подозрение. Этот маленький мирок ставил ему в вину и то, что никто не знал, кто его родители и откуда он родом. Говоря о нем, все стали называть его не иначе, как вором. Он сражался и проиграл, потому что ему не хватило сил. Он пришел в отчаяние, хотел умереть. Директор, человек в сущности неплохой, был убежден, что имеет дело с порочной натурой, на которую можно подействовать, лишь объяснив всю тяжесть проступка, и не нашел ничего лучше, как заявить мальчику, что если тот не признается, Он не сможет держать его в коллеже и тотчас же напишет женщине, которая заботится о нем, госпожа Дарбель, она представилась под этим именем, чтобы она его забрала. Мальчик ничего не ответил и дал отвести себя в комнатушку, где его заперли. На завтра найти его не смогли. Его и след простыл. Руль рассудил так. Директору он всегда доверялся, и тот был добр к нему. Кстати, впоследствии из всех людей, встречавшихся ему в детстве, Он отчетливо помнил лишь его, но раз директор отнесся к нему таким образом, значит, поверил в его виновность. Стало быть, и дама в черном поверит в то, что он вор, но тогда уж лучше смерть. И он сбежал, перепрыгнув ночью через садовую стену. Рыдая, он понесся к каналу, последний раз подумал о даме в черном и бросился в воду. По счастью, в приступе отчаяния бедный ребенок забыл, что умеет плавать. Я так подробно рассказала в этом эпизоде из жизни Руль-Табиля только потому, что, по-моему, он помогает понять всю сложность положения, в котором теперь оказался молодой журналист. Даже еще не зная, что он сын Ларсана, Руль-Табиль не мог вспоминать этот печальный эпизод, не терзая себя мыслью, что дама в черном могла поверить в его виновность. Но теперь, когда ему показалось, что он уверен, и не без оснований, в существовании кровных уз, связывающих его с Ларсаном, какую боль он должен был испытывать. Ведь его мать, узнав о происшествии в коллеже, могла подумать, что преступные склонности отца передались сыну, и, быть может, мысль более жестокая, чем сама смерть, радовалась его гибели. А его и в самом деле считали умершим. Были найдены его следы, ведущие к каналу, из воды вытащили его берет. Но как же он все-таки выжил? Самым необычным образом. Выйдя из своей купели, и полной решимости покинуть страну, этот мальчишка, которого искали везде, и в Канале, и в окрестностях, придумал своеобразный способ пересечь всю Францию, не возбуждая ничьих подозрений. А ведь он не читал украденного письма Эдгара По. Ему помог его талант, рассуждал юный Руль Табиль, как обычно. Он часто слышал рассказы о мальчишках, чертенятах и сорвиголовах, которые убегали из дома в поисках приключений, прячась днем в полях и лесах, и пускаясь в путь ночью. Их, однако, быстро находили жандармы и отправляли назад, потому что взятые из дому припасы у них вскоре кончались, и они не осмеливались просить по пути милостыню, боясь, что на них обратят внимание. Руль Табиль же спал, как все, ночью, а днем шел ни от кого не прячусь. Вот только с одеждой ему пришлось слегка повозиться. Он ее высушил, погода, к счастью, установилась теплая, и холод ему не докучал а потом сделал из нее лохмотье. Затем, одевшись в эти отрепья, он принялся самым настоящим образом попрошайничать. Грязный и оборванный, он протягивал руку и говорил прохожим, что если он не принесет домой хоть немного денег, родители его поколотят. И его принимали за ребенка из цыганского табора, который часто кочевал где-нибудь неподалеку. К тому же в лесах как раз появилась земляника. Он собирал ее и продавал в маленьких корзиночках из листьев руль признался мне, не терзая его мысль о том, что дама в черном может счесть его вором, воспоминания об этом периоде жизни у него остались бы самые светлые. Находчивость и врожденная смелость помогли ему выдержать это путешествие, длившееся несколько месяцев. Куда он направлялся? В Марсель. Марсель был его целью. В учебнике географии ему неоднократно встречались южные пейзажи И, рассматривая их, он всякий раз вздыхал, думая, что никогда, наверное, не побывать ему в этих чудных краях. И вот, ведя кочевую жизнь, он встретил небольшой караван-цыган, направлявшийся в ту же сторону, что и он. Они шли в Кро, к Деве Марии, покровительнице Марии, чтобы выбрать там своего нового короля. Мальчик оказал им несколько услуг, пришелся им по душе, и они, не привыкшие спрашивать у прохожих документы, больше ничем интересоваться не стали. Возможно, цыгане решили, что он, устав от плохого обращения, сбежал от каких-нибудь бродячих циркачей, и взяли его с собой. Так он достиг юга. В окрестностях Арля он расстался с цыганами и добрался, наконец, до Марселя. Там он нашел рай, вечное лето и порт. Порт был источником пропитания для всех тамошних юных бездельников. Для руль Табиля он оказался просто сокровищницей. Он черпал из нее, когда ему этого хотелось, и в меру своих потребностей, которые не были чрезмерны. К примеру, он сделался ловцом апельсинов. Занимаясь этим прибыльным делом, он познакомился однажды на набережной с парижским журналистом господином Гастоном Леру. Это знакомство так сильно повлияло впоследствии на судьбу Рультабиля, что я считаю не лишним привести здесь статью редактора Матен, рассказывающую об этой памятной встрече. Маленький ловец апельсинов. Когда косые лучи солнца, пронзив грозовые тучи, осветили одежды богоматери-спасительницы на водах, я спустился к набережной. В ее влажных еще плитах можно было увидеть свое отражение. Матросы и грузчики сновали у привезенных с севера деревянных брусьев, тащили перекинутые через блоки тросы. Резкий ветер, проскальзывая между башней Сен-Жан и фортом Сен-Никола, Грубо ласкал дрожащие воды старого порта. Стоя бок о бок, борт к борту, лодки словно протягивали друг другу свои гики со свернутыми латинскими парусами и танцевали в такт волнам. Рядом с ними, устав дни и ночи качаться на неведомых морях, отдыхали большие грузные суда, вздымая к небу свои длинные застывшие мачты. Мой взгляд сквозь лес Стеньк и Рей скользнул к башне, которая 25 веков назад видела, как дети античной фокеи, приплывшие по водным путям из Ионии, бросили здесь якорь. Переведя взгляд на плиты набережной, я увидал маленького ловца апельсинов. Он гордо стоял, одетый в обрывке куртки, доходившей ему до пят, босой, без шапки, светловолосый и черноглазый. На вид я дал бы ему лет девять, На перекинутой через плечо веревки у него висел полотняный мешок. Правую руку он упер в бок, в левой держал палку, которая была длиннее его самого раза в три и заканчивалась большим пробковым кольцом. Ребенок стоял неподвижно и задумчиво. Я спросил, что он тут делает. Он ответил, что ловит апельсины. Мальчик, казалось, весьма гордился своей профессией и даже не попросил у меня монетку, как это обычно делают маленькие портовые оборванцы. Я снова заговорил с ним. Но на этот раз он не ответил, внимательно вглядываясь в воду. Мы стояли между кормою судна «Фидес», пришедшего из костела Мары, и бушпритом трехмачтовой шхуны, вернувшейся из Генуи. Чуть дальше стояли две тартаны, прибывшие в это утро с Балиарских островов и доверху нагруженные апельсинами, которые то и дело падали в воду. Апельсины плавали повсюду. Легкая зыбь относила их в нашу сторону. Мой ловец спрыгнул в шлюпку. Встал на носу и, взяв на изготовку свой шест, замер. Когда апельсины приблизились, начался лов. Он подцепил один апельсин, другой, третий, четвертый, и все они исчезли у него в мешке. Поймав пятый, он выскочил на набережную и принялся чистить от кожуры золотистый шар. Затем жадно вонзил зубы в мякоть. «Приятного аппетита!» — пожелал я. «Сударь», — ответил перепачканный желтым соком мальчик, — «я очень люблю фрукты». — Ладно, сейчас тебе повезло. — А что ты делаешь, когда нет апельсинов? — поинтересовался я. — Тогда я подбираю уголь, — сказал он, и, запустив в мешок ручонку, достал огромный кусок угля. Сок апельсина попал на его потрепанную куртку. Уморительный малыш вытащил из кармана носовой платок и тщательно вытер свои лохмотья. Затем с гордостью засунул платок обратно в карман. — Чем занимается твой отец? — спросил я. — Он бедняк. «Да, но чем он занимается?» Ловец Апельсинов пожал плечами. «Ничем, потому что бедняк». Мои расспросы о родственниках пришлись ему явно не по душе. Он направился вдоль набережной, я пошел следом. Через некоторое время мы оказались у маленькой заводи, где стояли небольшие прогулочные яхты, сверкавшие полированным красным деревом. Суденышки с безупречной наружностью. Мой парнишка рассматривал их взглядом знатока, и получал от этого явное удовольствие. К берегу причалила прелестная яхточка. Надутый треугольный парус светился белизной в лучах солнца. «Тряпка ничего себе», — одобрил мальчишка. Поднимаясь на набережную, он нечаянно ступил в лужу и забрызгал всю куртку, которая, похоже, заботила его более всего. Что за несчастье? Он чуть не расплакался. В мгновение ока, достав свой платок, он начал тереть, потом умоляюще взглянул на меня и спросил. «Сударь, я сзади не грязный?» Пришлось дать честное слово, что нет. Тогда он опять спрятал платок в карман. В нескольких шагах от этого места на тротуаре, тянущемся вдоль желтых, красных и голубых старых домов, окна которых пестры от в них одежды, стоят столики торговок мидиями. На каждом столике лежат моллюски, ржавый нож и стоит бутылочка с уксусом. Подойдя к столикам и соблазнившись свежими мидиями, Я предложил ловцу апельсинов. Хоть ты и любишь только фрукты, могу предложить тебе дюжину мидий. Его черные глаза загорелись, и мы принялись за моллюсков. Торговка открывала их нам, а мы пробовали. Она хотела было предложить нам уксусу, но мой спутник остановил ее повелительным жестом. Открыв свой мешок, он пошарил в нем и с торжественным видом извлек лимон, который, полежав в соседстве с куском угля, стал несколько черноват. Уже в который раз мальчик достал свой платок и вытер лимон, после чего протянул мне половину, однако я, поблагодарив, отказался, так как люблю есть мидии без ничего. После завтрака мы вернулись на набережную. Ловец апельсинов попросил у меня сигарету и прикурил от спички выуженной из другого кармана. И вот с сигаретой в зубах, попыхивая ею точно взрослый, малыш устроился прямо на плитах набережной и, устремив взгляд на храм Богоматери-спасительницы на водах, принял позу уличного мальчишки, которым так славен Брюссель. При этом он остался, как прежде, невозмутимым, гордым и как бы заполнял собой весь порт. Гастон Леру. Через день Жозеф Жозефен снова встретил в порту господина Гастона Леру, который принес ему газету. Мальчишка прочел статью, и журналист дал ему монету в стосу. Рультабиль взял ее без всякого смущения, даже нашел этот подарок вполне естественным. Я беру у вас деньги, как ваш сотрудник, объяснил он Гастону Леру. На эти сто су он купил прекрасный ящик чистильщика обуви со всеми принадлежностями и выбрал себе постоянное место перед бригайоном. В течение двух лет он чистил обувь у всех, кто приходил сюда отведать традиционного буабеса. В перерывах он усаживался на ящик и читал. Вместе с чувством собственника которое появилось у него, когда он купил ящик, к нему пришло и чистолюбие. Он получил слишком хорошее начальное образование, чтобы не понимать, что если он сам не докончит того, что начато другими, он лишит себя возможности достичь положения в обществе. Клиенты в конце концов заинтересовались маленьким чистильщиком, у которого на рабочем ящике всегда лежало несколько книг по истории или математике, и некий судовладелец так его полюбил, что взял прислуживать к себе в контору. Вскоре руль повысили до клерка, и ему удалось скопить немного денег. В 16 лет с небольшой суммой в кармане он сел в парижский поезд. Что он намеревался делать в столице? Искать даму в черном. Каждый день он вспоминал о таинственной посетительнице из гостиной, и хотя она никогда не говорила, что живет в столице, был убежден, что ни один другой город не достоин дамы с такими дивными духами. И потом... Его соученики, завидев изящный силуэт, когда она проскальзывала в гостиную, всегда говорили «Смотри-ка, парижанка приехала!» а Зачем она была ему нужна? Рультабили сам толком не знал. Быть может, он хотел лишь увидеть даму в черном и издали посмотреть на нее, как смотрит богомолец на проносимое мимо него изображение святого? Подошел бы он к ней или нет? Неужели же... Ужасная история с кражей, важность которой в воображении Рульта Биля все время росла, навсегда стала между ними непреодолимой преградой. Возможно. Однако он все равно мечтал увидеть незнакомку. В этом-то он был уверен. Оказавшись в столице, он сразу же отыскал господина Гастона Леру, напомнил о себе, а потом заявил, что, не имея склонности к какой-либо определенной профессии, а это при его трудолюбивой натуре весьма досадно, Он решил стать журналистом и с места в карьер попросил место репортера. Гастон Леру попытался отговорить его от столь рискованной затеи, но тщетно. Наконец, утомившись, он предложил. «Мой юный друг, раз вам нечего делать, попробуйте отыскать левую ступню с улицы Аберкампф». С этими странными словами он ушел, а бедняга Руль-Табиль решил, что пройдоха журналист подшутил над ним. Однако, купив газеты, Он прочел, что ЭПОК обещает хорошее вознаграждение тому, кто принесет в редакцию конечность, отсутствовавшую у расчлененного трупа женщины с улицы Оберкамф. Остальное нам известно. В тайне желтой комнаты я рассказал о роли Руль в этом деле, о том, как проявилась его необыкновенная способность, которой ему, вероятно, суждено пользоваться всю жизнь, способность начинать рассуждать тогда, когда остальные рассуждать уже закончили. Я рассказал, как волею случая он попал на вечер в Елисийском дворце, как вдруг почувствовал запах духов дамы в черном. Этот аромат исходил от мадемуазель Стенджерсон. Что тут еще добавить? О захлестнувших роль табиеля чувствах, связанных с этими духами, во время событий в гланде и в особенности после его путешествия в Америку, их нетрудно угадать. Как после этого не понять и все его колебания, и внезапные перемены настроения? Привезенная им из Цинцинати весть о существовании ребенка у той, что была женой жана Русселя, достаточно говорила сама за себя. И ему в голову пришла мысль о том, что ребенок этот — он. Однако полной уверенности у него не было. Но его так тянуло к дочери профессора, что порой ему стоило огромных усилий не броситься ей на шею, не обнять ее, воскликнув «Ты моя мать!». И Руль Табиль убегал как убежал и на этот раз из ризницы, чтобы в минуту печали не выдать этот секрет, сжигавший его на протяжении многих лет. Да он и в самом деле боялся. А вдруг она его отвергнет? В ужасе убежит от него воришки из в Э, сына Русселя, Балмеера, продолжателя преступлений Ларсана. Вдруг он никогда более ее не увидит, не будет жить с нею рядом, не сможет вдыхать ее дивные духи, Духи дамы в черном. Эта страшная картина всякий раз заставляла его подавить первый порыв, спросить при встрече, «Это ты? Дама в черном, это ты?» Что же до нее? То она сразу его полюбила, но, скорее всего, за то, что он сделал в Гландье. Если это и в самом деле она, то должна считать, что он мертв. А если нет? Если какое-то роковое стечение обстоятельств обмануло его инстинкт и рассудок, если это не она... Разве мог он решиться на опрометчивый шаг и рассказать ей, что сбежал из коллежа в Э из-за подозрения в краже? Нет, только не это. Она часто у него спрашивала, «Где вы воспитывались, мой друг? Где вы начинали учение?» И он отвечал, «В Бордо», хотя с таким же успехом мог назвать и Пекин. И все же он не мог долее выносить эту муку. Если это она, что ж... Он найдет, что сказать, и заставит дрогнуть ее сердце. Однако лучше все же обойтись без ее объятий, порой рассуждал он. Но ему нужно было знать точно, пусть даже вопреки рассудку, что перед ним дама в черном. Так собака по запаху точно определяет своего хозяина. Эта скверная риторическая фигура, вполне естественно родившаяся в мозгу у Рультабиля, привела его к мысли снова взять след. Так мы очутились в трепоре и в «Э», Должен сказать, что эта поездка не принесла бы решающих результатов, тем более с точки зрения человека, постороннего, вроде меня, который не находился под влиянием воспоминаний об аромате духов дамы в черном, если бы переданное мною в поезде письмо Матильды не подарило Руль Табилю уверенность, которую мы так искали. Я этого письма не читал. В глазах моего друга оно настолько свято, что его не увидит никто и никогда. Однако я знаю, что дочь профессора упрекала его в письме за дикость и отсутствие доверия, упрекала мягко, но с такой болью, что ошибиться Руль-Табиль не мог, даже если бы в письме не было последней фразы, выдававшей все ее материнское отчаяние. Смысл этой фразы сводился к тому, что интерес Матильды к руль вызван не столько оказанными ему услугами, сколько воспоминаниями о мальчике, Сыне одной из ее подруг, которого она очень любила, и который в девятилетнем возрасте покончил с собой, показав себя маленьким мужчиной. Руль Табиль сильно напоминал ей этого мальчика.